Это я сам вчера написал. Сейчас, после того, как дал вам слово, что приеду к вам жить, князь. Я писал это вчера весь день, потом ночью и кончил сегодня утром. Ночью. Под утро я видел сон. Не лучше ли завтра, — робко перебил князь. Завтра... Времени больше не будет, — истерически усмехнулся Ипполит. Впрочем, не беспокойтесь, я прочту в сорок минут, но ну, в час. И видите, как все интересуются, все подошли, все на мою печать смотрят. А ведь не запечатая я статью в пакет, не было бы никакого эффекта. Ха-ха, вот что она значит, таинственность. Распечатывать или нет, господа? Крикнул он, смеясь своим странным смехом и сверкая глазами. Тайна, тайна. А помните, князь, кто провозгласил, что времени больше не будет? Это провозглашает огромный и могучий ангел в апокалипсисе. — Лучше не читать! — воскликнул вдруг Евгений Павлович, но с таким нежданным в нем видом беспокойства, что многим показалось это странным. — Не читайте! — крикнул и князь, положив на пакет руку. — Какое чтение! Теперь закуска! — заметил кто-то. — Статья? В журнал, что ли? — осведомился другой. — может скучно прибавил третий да что тут такое осведомлялись остальные но пугливый жест князя точно испугало самого иполита так не читать прошептал он ему как то опасливо скривившуюся улыбкой на посиневших губах не читать пробормотал он обводя взглядом всю публику все глаза и лица как будто цепляясь опять за всех с прежнюю точно набрасывавшуюся на всех экспансивностью. Вы... Боитесь? Повернулся он опять к князю. Чего? — спросил тот, все более и более изменяясь. Есть у кого-нибудь двугривенный? Двадцать копеек? Вскочил вдруг и полит со стула, точно его сдернули. Какая-нибудь монетка? Вот! — подал тотчас же Лебедев. У него мелькнула мысль, что больной полит помешался. — Вера Лукьяновна! — торопливо пригласил Ипполит. — Возьмите, бросьте на стол, орел или решка. Орел — так читать. Вера испуганно посмотрела на монетку, на Ипполита, потом на отца и как-то неловко, закинув кверху голову, как бы в том убеждении, что уж ей самой не надо смотреть на монетку, бросила ее на стол. Выпал орел. — Читать! — прошептал Ипполит, как будто раздавленный решением судьбы. Он не побледнел бы более, если бы ему прочли смертный приговор. А, впрочем, — вздрогнул он вдруг, помолчав с полминуты, — что это? Неужели я бросал сейчас жребий? С той уже напрашивавшуюся откровенностью осмотрел он всех кругом. Но ведь это удивительная психологическая черта! — вскричал он вдруг, обращаясь к князю в искреннем изумлении. — Это... это непостижимая черта, князь! — подтвердил он, оживляясь и как бы приходя в себя. — Это вы запишите, князь, запомните. Вы ведь, кажется, собираете материалы насчет смертной казни. Мне говорили, ха-ха, о боже, какая бестолковая нелепость. Он сел на диван, облокотился на стол обоими локтями и схватил себя за голову. Ведь это даже стыдно. А черт ли мне в том, что стыдно? Поднял он почти тотчас же голову. — Господа, господа, я распечатываю пакет. Провозгласил он с какой-то внезапной решимостью. — Я... Я, впрочем, не принуждаю слушать. Дрожащими от волнения руками он распечатал пакет, вынул из него несколько листочков почтовой бумаги, мелко исписанных, положил их пред собой и стал расправлять их. — Да что это? Да что тут такое? Что будут читать? Мрачно бормотали некоторые, другие молчали. Но все уселись и смотрели с любопытством. Может быть, действительно ждали чего-то необыкновенного. Вера уцепилась за стул отца и от испуга чуть не плакала. Почти в таком же испуге был и Коля. Уже усевшийся лебедя вдруг приподнялся, схватился за свечки и приблизил их ближе к Ипполиту, чтобы светлее было читать. «Господа, это... это вы увидите сейчас, что такое», — прибавил для чего-то Ипполит и вдруг начал чтение. Необходимое объяснение. Эпиграф. После меня хоть потоп. Фу, черт возьми, — вскрикнул он, точно обжегшись. Неужели я мог серьезно поставить такой глупый эпиграф? Послушайте, господа, уверяю вас, что все это, в конце концов, может быть ужаснейшие пустяки. Тут только некоторые мои мысли. Если вы думаете, что тут что-нибудь таинственное или запрещенное, одним словом... — Читали бы без предисловий, — перебил Ганя. — Завилял, — прибавил кто-то. — Разговору много, — вернул молчавший все время Рогожин.